14 «Я не до конца уверена, что миру нужны, как рафинчики», — заметил Эйприл и сунула в рот последний кусочек. На ее губах остались сверкающие кристаллики сахара. «Однако теперь я чувствую каждый электрон, вращающийся вокруг ядра каждого атома в моем теле. Если создатели хотели именно этого, миссия выполнена». Марку засмеялся. «Люблю, когда ты употребляешь научные словечки». Она улыбнулась ему, а ее веснущие-то и щеки прозовели на солнце. Боже, никогда он не был так счастлив, что проигнорировал совет Алекса и собственный здравый смысл. Никогда. Когда она написала ему в понедельник вечером, очевидно согласная позволить ему выбраться из ямы, которую он сам для себя нечаянно вырыл, он не задумался ни на секунду. Ему хватило мучений за дни без общения с ней». Без Эйприл каждый день казался пустым. Иногда у него получалось отвлечься от этой пустоты на час или два. Он писал, читал сценарии, которые присылал агент, смотрел британские кулинарные шоу вместе с Алексом. Но в конце дня всегда оказывался в гулкой пустоте своего дома в Лос-Анджелесе. В одиночестве. Скучая по близкому другу и... Больше... Тому, кем они становились до того, как он напоролся на одну из величных мин. Так что да, к черту здравый смысл. Несмотря на всю сложность ситуации, он воспользуется любым шансом быть с Эйприл. Забавно, что ты это сказал. На этой неделе я узнала, что у моих коллег с новой работы есть групповые футболки. На них написано «люблю грязные словечки». Небрежным движением она смахнула крошки с груди на дорожку, где ожидали любопытные птицы. «Определенно, ученые тоже любят каламбурить. Хорошо. Прикольно. На солнце ее волосы походили на пламя, и Маркус, не удержавшись, придвинулся ближе. К жару. Он двигался, пока их бедра на деревянной скамейке не соприкоснулись. Эйпел подняла на него внимательные карие глаза за линзами очков, и он провел большим пальцем по ее мягкой нижней губе, чтобы смахнуть налипшие кристаллики. Она выгнула шею. Совсем чуть-чуть. Не разрывая зрительного контакта, он слизнул сахар с пальца, и у Эйприл перехватило дыхание. Нет. Он не собирается в первый раз по-настоящему целовать ее в губы. На скамейке, посреди парка, где любой может увидеть и зафиксировать события. Опять... После напряженного момента Маркус сумел отвести взгляд. Прочистив горло, он зашуршал бумажным меню, которое прихватил в пекарне и попытался прочитать вслух описание выпечки, которое она только что доела. «Кокру...» — попытался он и вздохнул. «Черт, оно сложное!» «Ладно, дай мне попробовать еще раз...» «Кокруфинчик...» Она похлопала. «Молодец!» «Побереги аплодисменты до тех пор, пока мы не выясним, смогу ли я сделать это дважды», — подметил он и снова начал читать по слогам. «Кокру финчик Первый и вкуснейший в мире гибрид кофе, круассана, маффина и пончика, содержащий кофеин на уровне четырех эспрессо». Она посмотрела на пустую коробку у себя на коленях. «Черт! Четырех? Эспрессо?» Он перечитал описание. «Ага. Что же это объясняет твою появившуюся чувствительность к вращающимся электронам?» Поднявшись на ноги, она закатила глаза. «Ох уж эти хипстеры!» Он улыбнулся, глядя на нее снизу вверх. «Ты сказала, что было вкусно?» «Было!» — согласилась она, собирая мусор. «Я также думала, что глазированный пончик, который мы разделили в последней кондитерской...» Тот, который размером с мою голову был вкусным, и он стоил примерно одну десятую кроку кокру. На автомате поправил он. Финчика. Или что там я сейчас доела. Выбросив мусор в ближайший контейнер, она прижала ладонь к груди. Кажется, мое сердце танцует джиттербак. Хотя я даже понятия не имею, как это выглядит. Он выпрямил спину. — Если тебе нужен врач, я могу тебя отвезти. — Неа. Я просто переигрываю. Вероятно, из-за такого количества кофеина отмахнулась она. Не обращая внимания. Фух. Он, правда, предпочел бы, чтобы их третье свидание прошло без медицинского вмешательства, если это возможно. Особенно, когда он возлагал надежды на вечер. Большие надежды. Набухшие надежды, если пользоваться одним из тех словечек, которые так любит «возьми меня, Эней». Быть королевой драмы... «Моя работа, леди. Руки прочь!» – произнес он. И снова откинувшись назад, положил руки на спинку скамьи. «Кстати, о моей работе. Я, правда, учился танцевать джеттер бак для исторического мини-сериала. Могу показать». Линди Хоуп, вдохновляющая, хоть и полностью вымышленная история о том, как свинг переломил ход одного сражения во время Второй мировой войны. Тогда Маркус не побил зрительских рекордов, но хотя бы получил приличные деньги и приглашение в несколько приличных фильмов. «Давай прогуляемся, и ты расскажешь», — предложила она и протянула руку. «Во мне слишком много кфина, чтобы сидеть». Он принял ее руку и встал, и они, переплетя пальцы, пошли к заливу. Ам, что ты хочешь знать?» Обычно он перевел бы тему на уход за волосами или занятия в спортзале, Или говорил бы только самые поверхностные вещи, которые узнал за годы. Однако сегодня он избавился от этого счета еще до появления у их первого пончикового кафе пару часов назад. Сегодня она встретится с настоящим Маркусом. Нравится ей это или нет? От одной мысли, что ей что-то не понравится, сердце бешено колотилось. Как и от мысли, что он выбрасывает свою репутацию на помойку вместе с крошками от... Кокру Финчиков, потому что если она когда-нибудь выдаст его миру как обманщика, до того, как он будет готов перед всеми раскрыться, до того, как сможет объяснить, она не станет, она не станет, в этом он ей доверял, что до его фанфик «Альтерега» никакой пиар и никакие меры не спасут его карьеру, если об этом станет известно. «Может быть, со временем у него все-таки получится рассказать ей, что книжный Эней бы никогда — это... он. Но не сейчас. Еще нет». «Ладно, сначала веселая», — ответила Эйприл. Она широко размахивала их сцепленными руками, и да, было заметно, что она употребила больше кофеина, чем обычно. Это было чертовски очаровательно». «Какой фильм из тех, в которых ты снимался, запомнился тебе больше всего?» Он хмыкнул, и это более сложный вопрос, чем может показаться. «Я снимаюсь уже больше двадцати лет. Вариантов много. Почему-то плохие роли вспоминались легче, чем фильмы, примеры которых он посещал с искренней гордостью, и рассказывать про плохие веселее». Походка Эйприл превратилась в нетипичное резкое подпрыгивание, с каждым пружинящим шагом волосы разлетались по плечам. "Тогда расскажи мне все». Поскольку это может занять неделю, я сделаю выборку. Моим самым худшим фильмом был, наверное, Загнанный. Проклятие ему надо пошевеливаться, чтобы угнаться за ней". Она задумчиво наморщила лоб. «Ты играл парфюмера, да? Которого несправедливо обвинили в ужасном преступлении?» «Да. Талантливого парфюмера, которого прозвали Гончая за выдающееся обоняние», — уточнил Маркус, затем преувеличенно глубоко вдохнул через нос и продолжил, «которое я потом использовал, чтобы скрываться от властей, пока искал настоящего убийцу своей жены». «В общем, все как обычно. И, естественно, убийство жены служило ему мотивацией». «Конечно», — произнесла она голосом таким сухим, как калифорнийские холмы в октябре. «Женщина в холодильнике, в самом банальном виде. Постепенно я выяснил, что мои конкуренты вступили в сговор, наняли убийцу и подставили меня, надеясь навсегда, убрать из парфюмерной индустрии». «Осторожно, спойлеры!» — пожурила она, подняв уголки губ. Хе, он фыркнул. «В большинстве моих сцен я что-нибудь нюхал Оказалось, это сложно показать так, чтобы было интересно для зрителей, что несколько раз объясняет провал фильма. «Боже, о рецензии! Эти рецензии!» Не говоря уже про телефонный звонок от родителей после того, как они посмотрели фильм в местном кинотеатре. Хотя, как мне говорили коллеги, фильм вдохновил пародию для взрослых с весьма продуманным названием. Он подождал в полной уверенности, что она догадается. Она на несколько мгновений закусила губу, а потом просияла. «Трахнутый!» «Браво, Эйприл!» — выдал он триумфально, поднял их соединенные руки вверх и улыбнулся. В том фильме тоже было много сцен с нюханием чего бы то ни было. И еще он принес больше денег, чем первоисточник. Возможно, и актерская игра была лучше. Маркус хотел ее развеселить, но она не засмеялась. Вместо этого, по непонятным для него причинам, ее взгляд стал серьезнее, и Маркус повел плечами под тяжестью ее пристального взгляда. «Ты шутишь, но, должно быть, много узнал о парфюмерном деле для роли, да?» — наконец спросила она. «Я не так хорошо тебя знаю, но уже могу сказать, что ты профессионал. Ты болеешь за свое дело». Почему от этих слов его сердце сжалось до боли, он не мог сказать. «Вообще да». Прищурившись, он посмотрел вперед, где их ждала вода, голубая, прохладная и умиротворяющая. Я посетил школу парфюмеров во Франции. Парфюмер мирового уровня может определить больше тысячи различных ароматов, в основном привязывая запах к особенному воспоминанию. Я немного работал над этим, изучал историю ароматов, смотрел, как женщина растирает амбру в ступке просто ради интереса. «Что такое амбра?» — спросила она. Не всегда было любопытно». Он ухмыльнулся. Твердые и фекалий и кашалотов, выброшенный на берег». «Ты меня подставил». Она сузила глаза, но ее губы дрожали. «Как не стыдно! Теперь мне придется перебрать свои духи и выяснить, сколько китовых какашек я годами брызгала на себя». Ее сегодняшние духи пахли преимущественно розами. Его нос был не особо чувствительным, как выяснилось во время безмятежной недели во Франции, но он все же смог уловить след мускуса». и еще чего-то, что настоящие парфюмеры без сомнения определили бы в одно мгновение. Куда именно она наносила эти духи, он не должен задумываться. Так или иначе, это одна из запоминающихся ролей. Наихудшим сценарием был, наверное, «Одно колесо хорошо, но два все-таки лучше». В ответ на ее озадаченный взгляд он пояснил «Жизнеутверждающая история взросления проблемного моноциклиста». Засмеявшись, она слегка замедлилась. «Ничего себе! Ты умеешь кататься на моноцикле?» «Конечно!» — важно ответил он, задрав нос. «Как любой серьезный артист!» а конечно, холеный золотистый ретривер Маркус никогда не использовал бы это слово. Артист! Даже сейчас оно странно ощущалось на языке. Оно было слишком важным, слишком благородным». Артист, в отличие от актера, требует уважения от мира в целом, а не просто от тех, кто вращается в индустрии развлечений. Артист обладает талантом, а не просто красивой мордашкой и способностью упорно работать. Потянув его к краю тротуара, она встала, как вкопанная. «Но ты серьезный артист, Маркус». Кофеин явно ударил ей в голову. Она говорила почти сердито. Он пожал плечом, примирительно улыбнувшись. «Я стараюсь им быть». Не знаю, насколько успешно получается. Тебя выдвинули на кучу премий. Ты играешь главную роль в самом популярном телесериале в мире. Когда ты оставил Дидону и увидел этот чертов смертельный костер со своего корабля, мне чуть не потребовалось медицинское вмешательство из-за обезвоживания. Так я плакала. Она говорила медленно, словно с ребенком, и он инстинктивно ощетинился на этот знакомый тон. По крайней мере, пока до него не дошел смысл ее слов. Тогда он покраснел от смущения и ковырнул носком ботинка трещину в тротуаре. «Не все твои номинации были за богов врат», — добавила она. «Была еще пьеса Стопарда и роль астронавта. Звездный свет. Он играл единственного выжившего после аварии на борту Международной космической станции». Может, инди-фильм не имел такого успеха в кинотеатрах, как он надеялся? Ну да, той ролью он гордился, честно говоря. Она шагнула ближе, так что они смогли переговариваться уже почти шепотом. «Но, откровенно говоря, самая изматывающая и впечатляющая роль, которую ты играл, не из за этих, не так ли?» Она упрямо подняла подбородок, по непонятным ему причинам ее тон оставался непреклонным и вызывающим. Маркус с недоумением нахмурился». «Может, когда он играл постума в адаптации Цембелин, учитывая трудности языка, но не уверен, какую роль ты имеешь в виду», — сказал он. Когда Эйприл выгнула огненную бровь, он понял, что у него проблемы. «Это роль Маркуса Кастерраппа. Представление длиною в жизнь». Она положила ладонь ему на грудь прямо над сердцем, как будто измеряла его. Может, так оно и было? Самый поверхностный, самый недалекий актер на планете, который на самом деле ни то, ни другое. Внешне мелкий и сверкающий, как лужа, но глубокий, как марианская впадина. Глубокий? Он? Что за хрень? «Объясни, пожалуйста», — попросила она вежливо, но это была не просьба, это было требование. «Рано или поздно папарацци снова нас найдут». Перед чем увидеть твое следующее представление, мне нужно понять. Эти огненные волосы должны были его насторожить. Каким-то образом Эйприл оказалась его горнилом, сжигающим все, кроме правды. Она заставила его произнести эту правду вслух и очиститься перед нею. Он открыл рот и закрыл, не зная, что сказать и с чего начать. Она ласково, но твердо похлопала его по широкой груди. «И не трудись притворяться, что не знаешь, что такое марианская впадина. Я смотрела акулей тайфун, и те зубастые ублюдки поднимались в смерть, закрутившиеся в этой впадине. Ты рассказывал президенту об опасности в белом лабораторном халате и защитных очках. Ну, без толку». «Глупо, но он подумал, смотрела ли она фильм в 3D, потому что сцена, где мать акул съедает круизный лайнер в три укуса, была сделана эффектно». Нет, сейчас не об этом. Маркус медленно выдохнул, закрыл глаза. Почему он решил, что она просто примет перемены в его поведении без замечаний? Не спрашивая, что это значит. Женщина, стоящая перед ним, это Бесс. Бета, которая отлавливала любые противоречия в его историях. Женщина, стоящая перед ним – Это Эйприл, которая в своей работе проводила сравнительный анализ поверхностного и более глубоких слоев земли на проблемных участках. Женщина, стоящая перед ним, — это женщина, которую он хочет. Поэтому в конечном итоге он все же открыл рот снова и дал ей то, чего хотела она. Правду. По крайней мере, достаточно правды на данный момент. «Одно колесо хорошо, но два все-таки лучше. Бедные улицы Портленда, середина дня». Эван смотрит на сидящую рядом красивую экстравагантную девушку с ярко-розовыми волосами, его моноцикл прислонен к спинке их скамьи. Неожиданно он понимает, что она знает про него все, а он не знает про нее ничего. «Эван...» «Как тебя зовут?» «Пикси». «Это не важно». «Эван, конечно, важно». Она очаровательно морщит нос и смеется, лениво жонглируя. Пикси, правда, неважно. Сейчас мои желания, мои потребности, мои мысли, мои цели и даже мое имя гораздо менее важны, чем ты, Эван. Твоя история, твоя жизнь, твое искупление. Чуть не плачу, он пытается улыбнуться и быстро чмокает ее в губы. Я никогда не чувствовал, что меня понимают. Если бы кто-нибудь вроде тебя появился в моей жизни раньше, я думаю... Пикси, что? Иван, может, я изначально не связался бы с этой бандой на моноциклах? И теперь я начинаю думать, что возможно... Возможно... Он судорожно вздыхает. Я могу пересесть с одного колеса на два. Пикси широко улыбается ему. Это счастливейший момент в ее жизни.